Глава 49 Эту тварь я, конечно, с удовольствием придушил бы собственными руками, но мои возможности Феникс превеличивает Я не могу влиять на мутантов зоны, да и нет во мне столько ненависти, чтобы только этим заниматься круглые сутки напролет. Обидно, конечно, что я болтаюсь с неприкаянным сгустком сознания, а он гуляет, как ни в чем не бывало, в своем собственном теле. Но такова, видимо, судьба каждого из нас. С того момента, когда среди развалин в куче мусора, затянутого сплошь паучьим пухом, наметилось движение, а потом из-под груды мусора принялся вылезать тот, кого давно должны были сожрать черви, я долго не мог успокоиться. Вместо того, чтобы сдохнуть, как ему полагалось, этот негодяй пролежал не весь сколько в летаргическом сне, защищаемой паразитирующим на нем грибком мутантом. При этом оказалось, что тот, кто называет себя Фениксом, чувствителен к моему вниманию, когда спит. Разумеется, я с ним не разговаривал, это слишком сложно и для него, и для меня. Но узнать меня он узнал, а потом сам себе придумал мою испепеляющую ненависть. Ведь, по его мнению, ни о чем другом я теперь думать не могу». Но это лишь означает, что, заживив его раны, дав ему потрясающую силу и нечеловеческую выносливость, обеспечив серьезной системой регенерации тканей и подарив мощнейшую защиту от радиации, паучий пух не на йоту не изменил его самого. Как и прежде, Феникс продолжает мерить всех вокруг по самой убогой мерке, что только можно сыскать, по себе. Что касается преследования мутантами, звери действительно ищут Феникса и пытаются его уничтожить, Но виной тому не я, а его любимый паучий пух. Животные идут на специфический запах противоестественного симбиоза живого существа и крайне агрессивного, продолжающего постоянно мутировать, грибка. Не знаю, станет ли жизнь феникса спокойнее за периметром. Животных хватает и там. Правда, они никогда не встречались с обжигающими спорами паучьего пуха и могут не испытывать к нему такой ненависти, как здесь. Даже любопытно – Какие выводы сделает весь пронизанный грибными нитями паучьего пуха Феникс, когда обнаружит, что мутанты, несмотря на цепь судьбы, по-прежнему стараются его уничтожить?